Она уже безнадежно отставала от н е ё Еще несколько мгновений серая пелена этой ткани стала отступать назад на крылья экрана. Щель расширялась, стены коридора начали раздвигаться. Еще мгновение, и носовой экран словно под взмахом губки очистился от ужасной паутины. Впереди лежал чистый, свободный путь среди необозримых глубин океана. Вдруг громовой удар необычайной с и л о й обрушился сзади на подлодку. Словно гигантский раненый кит, она вздыбилась, провалилась вниз и вновь взмыла на несколько сот метров. Затем, как будто брошенная чудовищной катапультой, скакнула вперед и с удвоенной быстротой ринулась в пространство. Громовые удары следовали один за другим.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 15-тысячетонный красавец-крейсер, последнее слово военного судостроения с тремя мощными боевыми башнями, 12-ю тяжелыми 340-мм и и л л е т р орудиями, в ы м и о дальностью боя в 32 километра, шестью торпедными аппаратами, четырьмя самолетами и скоростью хода в 50 узлов. Капитан узнал его.